Приложение 1. Терапевтическое применение H2O2. На основании большого количества лабораторных и клинических исследований было установлено, что с помощью внутривенного вливания перекиси водорода можно успешно бороться с бактериальными, грибковыми, паразитарными и вирусными инфекциями, а также стимулировать работу иммунной системы и препятствовать росту опухолей. Обогащение тканей организма кислородом, происходящее в процессе внутривенного вливания перекиси водорода, делает этот метод полезным при лечении широкого спектра заболеваний. Во время вливания раствор перекиси не следует смешивать с другими лекарственными агентами. Несмотря на то, что впереди еще много работы, по уточнению клинических свойств данной терапии, уже сегодня можно назвать заболевания и типы патогенных микроорганизмов, реагирующих на лечение перекиси водорода. Заболевания. Заболевания сосудов головного мозга. Заболевания периферических сосудов. Болезнь Альцгеймера. Сердечно-сосудистые заболевания. Стенокардия. Аритмия сердца. Миокардиодистрофия. Дистрофия сердечной мышцы. Хронический обструктивный бронхит. Эмфизема. Астма. Грипп. Лишай. Опоясывающий лишай. Артериит височной артерии. Системный хронический кандидоз. Инсулинонезависимый диабет. Заболевания, вызываемые вирусом Эпштейна-Барра. Заболевания, вызываемые присутствием в организме вируса СПИДа. Рассеянный склероз. Метастазирующий рак. ревматоидный артрит. Болезнь Паркинсона. Мигрень. Серебростания. Сосудистая энцефалопатия. Аллергические реакции, вызванные воздействием окружающей среды. Опухоли. Карцинома Эрлиха. Нейробластома. Бактерии. легионелла, пневмофила. Бледная спирохета. Кишечная палочка. Палочка мышиного тифа. Микобактерия проказа. Золотистый стафилококк. Синегнойная палочка. Компилобактерия тощей кишки. Бришнотефозная палочка. Стрептококки группы Б. Бачиллюс цареус. Актинобачиллюс актиномайси темакомедас. Бактероиды. Гонокок Грибы. Истоплазма капсулятум. Плазмодиум корении. Плазмодиум яли. Плазмодиум бергей Токсоплазма гондии. Непостронджикус бразильянсис. Наглерия фоулери. Лизмания Меджор, Шистосома Мансони, Ламидия Пситачи, Трихомонада Ваджиналис, Тепаносома Круци, Эндомеба Истоклитика. Вирусы. Вирус Эпштейна Барра, вирус иммунодефицита человека вызывает СПИД, вирус цитомегалии, вирус лимфоцитарного хвориломенингита, вирус токарибе.